Глава девятнадцатая. Дверь открыла Вика. Где-то в глубине огромной квартиры Виктор Васильевич разговаривал по телефону. Говорил он не в своем кабинете, а, судя по всему, прогуливаясь по коридору. Говорил по-английски, старательно, совсем по-школьному произнося каждый звук. Лена сняла туфли и надела тапочки, которые подала дочь Валерия Ивановича. Тут до нее донеслась фраза которую Кондаков произнес с каким-то наслаждением. «Вопрос я решил. На пятерку мы с вами можем рассчитывать». Заварыкина с девочкой прошли в комнату, и Вика усмехнулась. «Слышали, какой у него английский? Я в первом классе лучше говорила. Полчаса назад сказал кому-то, что сможет снизить цену контракта процентов на 30, но в этом случае рассчитывает на гонорар за промоушен, половину от экономии». Он сказал «семь с половиной», самое малое «семь миллионов евро». «Меня не интересуют его дела и тихо сказала Лена. Но Вика продолжала. Я ушла в свою комнату и слушала, как он в кабинете пел. Противно так пел, громко. «Что пел?» – удивилась Зворыкина. «Санта-Лючия», – изобразила Вика и засмеялась. А у самого ни слуха, ни голоса. Но он от радости так вопил… Открылась и закрылась входная дверь, и почти сразу в комнату заглянула Инна Сергеевна. Она показала большой торт и сказала, что пришлось самой за ним съездить, потому что домработница попросила отгул. «Зайдем ко мне», — шепнула она Зварыкиной, — «у меня к вам несколько слов наедине». Разговор был и в самом деле недолгим. Ирина Сергеевна в очередной раз сообщила, что полностью удовлетворена результатами работы Зварыкиной. Достала из сумочки деньги и протянула Лене. Пересчитайте, если мало, я добавлю. Купюры были сто долларовые, и было их десятка три или около того. Я правильно поняла, что вы больше не нуждаетесь в моих услугах? Жена Кондакова приветливо улыбнулась и кивнула. Мы просто собираемся с дочкой уехать отдохнуть. Еще весной она на отрез отказывалась, а теперь сама спросила, когда мы в Италию поедем. Лена держала в руках деньги. не зная, куда их спрятать. Карманов не было ни на юбке, ни на блузке. Ни запасу уже, в самом деле. А жена вице-губернатора словно не замечала ее замешательства. «Мне дочь очень дорога. Когда Вика была маленькая, она очень тяжело болела. Не хочу даже вспоминать, какой страшный диагноз поставили врачи. Лечение, операция, как водится только за границей. А денег у меня, вернее, у нас совсем не было». Мой муж, как бы вам сказать, одним словом, он оказался не тем человеком, на кого можно рассчитывать. Я даже почку решила продать, но, слава богу, нашелся добрый человек, который дал мне необходимую сумму без всяких условий. Он был владельцем фирмы, в которой я тогда работала. Узнал про мою беду и сам предложил помощь. К сожалению, его сейчас нет на свете, но я до конца своих дней буду вспоминать его с благодарностью. Если бы не Гребенюк... Инна Сергеевна замолчала и пристально посмотрела Лене в глаза, словно проверяя ее реакцию на эту фамилию. Но Зворыгина просто слушала, не догадываясь, к чему клонит жена Кондакова. Вполне возможно, когда мы вернемся, то попросим вас контролировать Вику, встречаться с ней время от времени, если у вас, разумеется, найдутся свободные минутки. Насколько я знаю, вам предложили хорошую должность. Пока еще ничего не предложили. Предложат. Все зависит от решения Виктора Васильевича. А он против не будет, если я попрошу. Надеюсь, вы поняли меня. Лена кивнула. Жена вице-губернатора улыбнулась. У меня очень узкий круг подруг, вхожих в наш дом. Надеюсь, если все сложится, вы тоже станете здесь бывать. Благодарю, громко произнесла Лена, уже догадываясь. Здесь ее не будут принимать никогда. Это значит... Что пока муж последствиям ее терпели в этом доме как единственную надежду на коррекцию поведения девочки. А теперь, когда отношения с Викой наладились, в помощи Зварыкиной не нуждаются. Это можно пережить. Хуже, что теперь стало ясно, вице-губернатор ей помогать не собирается и, видимо, не собирался. Она тряслась в маршрутке, причем спешила не домой, а в квартирку Риты Ковальчук, где все было чужое. Чужая мебель, чужие книги на полках, одежда в шкафах, чужой запах. Большое зеркало в коридоре материты завесило куском черной ткани. Но ну, теперь Лена решила, вернувшись в чужое жилье, снять это зеркало и поставить куда-нибудь подальше, спрятать в шкаф, потому что черная ткань пугала, напоминая о случившемся. Пассажиры ехали в маршрутке молча, и туркмен-водитель, словно пользуясь своей властью, мучил их бесконечной песней про черные глаза, гремевшие из автомобильного приемника. Зворыкина дважды пыталась дозвониться сыну, но равнодушный голос механической девушки оба раза ответил, что номер абонента выключен или находится вне зоны. Правда, накануне Петька позвонил сам, уверив, что для этого пришлось залезать на сосну. Лена приказала ему больше этого не делать или найти какой-нибудь холмик. Сын в ответ рассмеялся, И тут же разговор прервался. Но это было почти день назад. Теперь она ехала в маршрутке и старательно смотрела в окно, потому что возле кабины водителя стоял парень, надвинутым на лицо капюшоне, из-под которого изучал молодую пассажирку. Сначала Лена терялась под его неотрывным взглядом, потом решила не обращать на парня никакого внимания, просто думать о том, что ей предстоит сделать сегодня. Дел не было никаких, кроме одного. собрать мужа передачу, чтобы завтра с утра отвезти ее в следственный изолятор. В пакет с провизией она положит записку, которую, разумеется, прочтут посторонние люди. А прямо сейчас, по возвращении, надо убрать черную ткань и спрятать подальше зеркало. Когда вышла из машины, раздался звонок мобильного. Лена доставала его из сумочки, надеясь, что это прорвался Петька. Но ее вызывала Тамара Майорова. Елена ответила, что идет по улице и отключилась. Но подруга позвонила снова, а, услышав голос Зворыкиной, попросила не отключаться, потому что у нее важное известие, а больше поделиться не с кем. Пришлось слушать, не вникая. Оказалось, что Топтунова расстается со своим депутатом. Как выяснилось, он такой же, как все остальные мужчины. Но финальную точку ставить еще рано. Все только начинается. Слушать этот радостный сумбург Про чужую неудачу не хотелось. Пришлось держать телефончик на некотором расстоянии от уха в ожидании. Когда Тамара на пару секунд замолчит, чтобы перевести дух, тогда можно будет сказать, что сейчас нет времени на долгие разговоры. Так она шла какое-то время и уже увидела подъезд, к которому стремилась. Уходящий за крышей солнца плескалось в оранжевом море окон новостроек. Майорова наконец замолчала. И тут кто-то схватил Зварыкину за руку и выхватил аппаратик. Первое мгновение она не поняла, обернулась и узнала того парня из маршрутки. Он сунул отобранный мобильник в карман и схватил сумочку Лены за ремень. «Не дергайся», – прошептал парень, наклоняясь к ее лицу. Елена отшатнулась от чужого дыхания, но вырвать сумочку не смогла. Парень дернул за ремень и повторил уже громче «Хуже будет». Не только тогда она увидела в его другой руке нож. Парень, очевидно, стоял рядом с кабиной. Когда Зворыкина оплачивала проезд, доставала мелочь, он видел лежащие в сумочке доллары. Раньше бы она не стала сопротивляться, но теперь деньги были особенно нужны. Вокруг не оказалось никого, лишь припаркованные у пыльного газона автомобили. А за ними ряд невысоких аккуратно подстриженных кустов. И ни одного человека. Мимо медленно проехала серая машина. Лена с надеждой посмотрела на нее, но водителя затонированными тонированными стеклами не увидела. А тому было все равно, что происходит во дворе. Грабитель тоже посмотрел вслед автомобилю, который ехал медленно, очевидно, выбирая место для парковки. Внезапно парень сильно рванул ремень сумочки, которую Лена уже почти отпустила. Грабитель, потеряв равновесие, полетел на асфальт. Упал на бок, даже не пытаясь подставить руки, чтобы смягчить падение. Серая машина поехала дальше, ускоряя движение, разогналась и рванула со двора. Парень лежал на боку и пытался поймать ртом воздух. Потом он стал вытягиваться, словно искал опору, надеясь подняться. Нога его медленно затряслась, грабитель перевалился на спину и замер с открытым ртом. Глаза его были открыты, но в них не читалось ничего, кроме смерти. Зварыгина огляделась по сторонам, не понимая, что сейчас произошло. К ней приближалась молодая супружеская пара. Елена наклонилась, чтобы забрать свою сумочку, но ремень был затянут вокруг запястья трупа. Пришлось наклониться, ослабить натяжение ремня, а потом осторожно, стараясь не смотреть на мертвого, забрать свою вещь. Парочка прошла была мимо, но потом молодой человек все-таки понял, что это не пьяный лежит, и остановился. «Что случилось?» – спросил он. «Напал и отнял сумочку», – объяснил из – «а потом упал, и вот». Молодой человек шагнул к мертвецу и заглянул ему в лицо, после чего достал из кармана мобильник, отвернулся и кому-то позвонил. «Возле моего дома девушка прикончила уличного грабителя», – сообщил он. Подъезжайте скорее, пока менты здесь все не отцепили. Классный материал может получиться. Как-как? Сейчас все узнаю. Он взглянул на Лену и объяснил. Я журналист. Расскажите подробно, что здесь произошло. Представьтесь для начала. В кармане убитого зазвонил мобильник Лены. Это мой телефон, сказала Зворыкина. Мне звонят. Достаньте, пожалуйста. Не прикасайтесь ни к чему, закричал журналист и снова начал куда-то звонить. проходящие мимо люди, начали останавливаться, некоторые подходили к трупу и вытягивали шеи. «Проходите, проходите!» – махал руками журналист. «А здесь вам не цирк. Остаются только свидетели, только те, кто что-то видел и может дать показания. Кто-то все-таки вызвал полицию».